Частный жилой дом. США. Штат Нью-Джерси. 3 августа, пятница, 2016. Время московское. А посмотрите, какая кухня. Поверьте, вы должны ее увидеть. По одной только кухне можно сделать вывод обо всем доме. Сара Рубин, старший менеджер компании Lazarus Co. Торговля недвижимостью, увлекла клиентов за собой. «Просторная, светлая! Посмотрите, какой великолепный вид открывается из окон прямо на лужайку! У вас ведь есть дети!» «Двое!» — гордо подтвердил глава выбирающего дом семейства. Он получил приличную должность в Джерси и вынужден был податься на восток из родного Орегона. «Вы сможете держать их под полным контролем!» «Посмотрите, на лужайке можно установить качели, и пока ваши славные ребятки будут играть, их мама сможет приготовить что-нибудь вкусненькое». «Мама?» — дородная Матрона в ужасных кружевах. Господи, какая все-таки провинция этот Орегон!» Важно кивнула, но тут же снова поджала губы. Сара знала, что выглядит на ее фоне чересчур хорошо. Подтянутая фигурка, просто замечательная для сорока лет, умелый макияж подчеркивающий холеное лицо, — прекрасный костюм. Поэтому изо всех сил старалась расположить к себе эту толстую дуру повышенными дозами дружелюбия. Не хватало еще, чтобы сделка сорвалась из-за глупой зависти этой курицы. Надо было одеться попроще. «Э, — Скажите, — промемлил глава семейства, — а какую рассрочку может предложить ваша фирма? Сара подошла к идеально чистому разделочному столу и раскрыла папку. «Давайте обсудим!» Обсуждение затянулось на добрых 30 минут. Въедливый глава семейства, то и дело скашивающий глаза на ножки очаровательного менеджера, выяснял подробности финансовых условий с затошностью аудитора. И только после того, как каждая запятая была выверена несколько раз – а сумма предварительного платежа обговорена до цента, он дал согласие явиться завтра в офис для подписания контракта. Погрузился в Чироки и отбыл сопровождаемой пыхтящей супругой. Сара проводила клиентов, вернулась на кухню и улыбнулась разложенным на столе документом. Получилось! Этот дом станет ее пятой продажей за месяц, и премиальные составят очень даже приличную сумму, Она посмотрела на телефон. — Позвонить Марку? Похвастаться? Сара потянулась к трубке, но неожиданно поняла, что в доме появился кто-то еще. Она не слышала шагов или голосов, не было шороха или приглушенного дыхания. Просто вдруг пришло ощущение чужого присутствия. Очень ясное и твердое ощущение. По спине Сары побежали холодные мурашки. Женщина резко обернулась. «Кто здесь?» Кусок коридора, который она могла видеть через открытую дверь кухни, был пуст. Сара издала короткий нервный смешок. Переработала. Снова повернулась к столу и вскрикнула. Их было двое. Мужчина, высокий, плечистый, с длинными рыжими волосами, забранными на затылке в хвост и аккуратной рыцарской бородкой, стоял в двух шагах от Сары внимательно глядя на нее большими карими глазами. На нем был добротный коричневый костюм, кремовая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей и широкий кожаный пояс. Правое поло пиджака чуть оттопыривалось, и Сара решила, что пришелец скрывает там кобуру с пистолетом. Чуть позже она поняла, что ошибалась. К поясу мужчины были пристегнуты ножны с прямым кинжалом. — Сара Рубин... — осведомился пришелец. — У него был странный акцент. Ответить девушка не успела. Вместо нее это сделала стоящая у окна спутница мужчины. — Да, это она. Ее английский был отвратителен, а внешний вид заставил Сару покрыться ледяным потом. Высокая девушка лет двадцати, с прекрасной фигурой, которую великолепно подчеркивало открытое летнее платье, была обрита наголо И на правой стороне ее головы виднелась корявая черная татуировка, а еще глаза. Взглянув в них, Сара едва не задохнулась от ужаса. Непроницаемые золотые глаза, лишенные и белков, и зрачков, и радужной оболочки. В них не было ничего, кроме тяжелого тусклого золота. — Что вам нужно? — Дыхание сбивалось, и Сара произнесла фразу очень медленно. «Дом продан...» «Вот это я называю деловой хваткой», — широко улыбнулся мужчина. «Первая мысль в экстремальной ситуации о бизнесе». Девушка поморщилась. Судя по всему, она плохо понимала быстрый английский спутника. «Скажите, Сара Рубин, у вас есть дети?» — поинтересовался мужчина. Сара с ужасом смотрела на пришельца. — Что вы хотите? — Какие дети? О чем вы? — О, Боже! — рассмеялся мужчина. — Дети, Сара, дети. Такие, знаете, маленькие рубины сопливые, грязные, вызывающие у вас острые приступы гордости и счастья. Дети! Вы рожали детей? Марк очень хотел ребенка. Но Саре были отвратительные мысли о беременности, располшаяся по швам фигура, тошнота, родовые муки. — Да при здесь дети? Сара сделала шаг назад. — Уходите, я вызову полицию, я... Мужчина оказался рядом так стремительно, что женщине показалось, будто она спит. Мгновение назад он спокойно стоял в нескольких шагах, а теперь его сильные руки грубо прижали Сару к стене, «У тебя есть дети!» Бритоголовая девушка безучастно разглядывала лужайку за окном. «Отпустите меня!» «У тебя есть дети, сука!» «Нет, я еще слишком молода. Мы с Марком решили, что позже. Оставьте меня!» «Она говорит правду», — холодно подтвердила Вероника. «Я вижу», — процедил гюнтер «Тем лучше». Он профессионально сдавил несколько точек на шее Сары и осторожно опустил обмякшую женщину на пол. — Небольшая потеря сознания пойдет ей на пользу. — Ты удовлетворен? — спросила Вероника. — Детей нет. — А значит, эта линия перерожденных наложниц в твоих руках? — Я должен быть на сто процентов уверен, что эта женщина рожденная гиперборейская ведьма жестко бросил гюнтер вытаскивая из кармана пиджака ампулы со стимом я не могу ошибиться чтобы золотой корень вызвал нужный эффект потребуется не менее четырех дней устало проворчала вероника и ты это знаешь у нас нет времени ждать хмыкнул шайный — Через час я должен быть в расположении гвардии. Будет совещание с магистрами ложь. — И что ты хочешь сделать? — тихо спросила девушка. — Мы вколем ей пять кубиков стима. В руках рыцаря появился шприц, и он ловко сломал головку первой ампулы. — Обычного чела такая доза убьет сразу, а перерожденная наложница выживет. Но... — Мы можем повредить ей мозг. — А зачем он ей? Гюнтер закончил наполнение шприца, снял с Сары жакет и медленно ввел Стим в вену. Вероника закусила губу. — Что значит, зачем ей мозг? — Время пошло! Шайна бросил шприц на пол и посмотрел на часы. — И Если в этой женщине есть гиперборейская кровь, она очнется, если нет... — Наступит полный паралич и смерть. — Что значит, зачем ей мозг? Она не могла не задать этот вопрос и не потребовать ответа на него. Сара была перерожденной наложницей Азактота, одной из трех гиперборейских ведьм, оставшихся на земле, и проклятая кровь Тасмит должна была забурлить. — Тщательно обдумав сложившуюся ситуацию, — спокойно произнес Гюнтер, — великий магистр пришел к выводу, что три наложницы за кто-то — это слишком много. Так будет спокойнее для нас и для тебя. Он подошел к ведьме и провел ладонью по ее щеке. — Разве я не прав, моя дорогая? Он видел, что Веронику захлёстывает... Нет, даже не ненависть. Скорее, остервенелое желание убивать, рвать на куски, но... Девушка слабо улыбнулась. — Ты мог хотя бы предупредить меня? — Я думал, что ты прекрасно понимаешь, для чего мы ищем остальных наложниц. Почти нежно ответил Гюнтер и прикоснулся губами к щеке Вероники. — Поверь, я забочусь о тебе. Ты останешься единственной ведьмой на свете, и это станет главной страховкой. — Я понимаю, — прошептала девушка. — Вот и хорошо. Сара негромко застонала. — Кажется, наша новая знакомая собирается прийти в себя. Шайна развернулся и подошел к женщине. ау Сара! Вторая наложница Азактота открыла золотые глаза. — Что происходит? — Ты не ошиблась, Вероника! — весело сообщил Гюнтер. Предки госпожи Сары Рубин действительно побывали в руках гиперборейцев. Рыцарь вытащил прямой кинжал с богато украшенной рукояткой и хладнокровно перерезал горло старшему менеджеру компании Лазарус и Ко.